— сказал Арамис. — Мазарини почти король, — возразил Атос. — А королева Генрета уже почти не королева. — Если бы вы пожелали острить Атос, — сказал Арамис, — то правы, я уверен, превзошли бы беднягу в Ватюра. Атос улыбнулся. Королева ждала их с явным нетерпением, так как едва они вошли в зал, смежный с ее комнатой, она сама появилась на пороге, чтобы встретить их, своих новых придворных,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 Я выделся в это платье, но, тем не менее, Ваше Величество найдет во мне человека, который, как самый преданный слуга, исполнит всякое ваше приказание. «Шевалье Дербле», — заметил лорд Винтер, — «один из тех доблестных мушкетеров его величества короля Людовика XIII, о которых я рассказывал вашему величеству». «А это благородный граф делафер продолжал лорд Винтер, обернувшись к Атосу, — «высокая репутация которого...»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 это сильно бы изменило состояние дел а я дорогой аромис спокойно ответил атос думаю что это изменило бы только состояние лица господина деетце поэтому послушайте меня оставим все как оно есть да теперь не вы не он не принадлежите более самим себе вы принадлежите английской королеве а он фронте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 — Честное слово, тут пятьдесят луидоров, — сказал Арамис, высыпая деньги из кошелька на стол, — и все с портретом Людовика Тринадцатого. Что вы намерены с ними делать, граф? Оставите или отошлете обратно? — Конечно, оставлю, Арамис. Даже если б я не нуждался в деньгах, и то оставил бы их. Что предлагается от чистого сердца, надо принимать с чистым сердцем.